Помню, что именно в месяце служб Деве Марии я начал любить боярышник. Боярышник был не просто в церкви, этом хотя и святом месте, но в которое всем нам был открыт доступ, положенный на самом престоле, неотделимый от таинства, в совершении которого он принимал участие, он протягивал между свеч и священных сосудов Свои горизонтально прикрепленные Одна над другой ветви Создавая праздничное убранство И еще большую прелесть Ему придавали гирлянды темной листвы В изобилии усеянной Словно фата новобрачной Букетиками бутонов Ослепительной белизны Хотя я решался смотреть На это роскошное убранство Только украдкой Я чувствовал, что оно было живым И что сама природа Вырезывая этот лиственный узор и изысканно украшая его белоснежными бутонами, позаботилась о создании подобающей декорации для того, что было одновременно народным празднеством и торжественным таинством. Выше над престолом, там и сям с беззаботной грацией, раскрывались венчики цветов, поддерживая так небрежно, словно легчайший, почти воздушный наряд, пучки тонких, как паутинка тычинок, окутывающих цветы туманной дымкой, что, следуя за ними взором, пытаясь подражать в глубине своего существа движению их расцветания, я представлял его себе похожим на резкое и своенравное движение головки с кокетливым взглядом прищуренных глаз, принадлежавшей какой-нибудь ветреной и живой молоденькой девушке в белом платье. Господин Вентель приходил с дочерью и садился рядом с нами. Он был из хорошей семьи и преподавал когда-то музыку сестрам моей бабушки. После смерти своей жены и получения наследства он поселился в окрестностях Камбре, и мы часто принимали его в нашем доме. Но, будучи человеком крайне щепетильным, он перестал приходить к нам, чтобы не встречаться со Сваном который вступил в крайне неприличный, по словам Вентейля, брак в духе времени. Моя мать, узнав, что он занимается музыкальной композицией, сказала ему из любезности, что когда она придет к нему в гости, он непременно должен будет сыграть ей что-нибудь из своих произведений. Господин Вентейль с большим удовольствием сыграл бы, но его вежливость и внимание к другим доходили до такой тонкости, что он всегда становился на место тех людей, в обществе которых ему случалось бывать, и боялся наскучить им или показаться в их глазах эгоистом, поступая согласно своему желанию или хотя бы только давая угадать это желание. Я обыкновенно сопровождал моих родителей в дни, когда они приходили к нему в гости, но мне разрешалось оставаться на дворе, И так как дом господина Вентейля, Монжувен, стоял у подошвы, покрытого кустарником пригорка, на котором я прятался, то я находился на уровне гостиной второго этажа, на расстоянии всего какого-нибудь полуметра от окна. Когда слуга докладывал ему о приходе моих родителей, господин Вентейль поспешно подбегал к роялю и ставил на видное место нотную тетрадь. Но как только родители мои входили, он убирал ее и прятал в уголок. Вероятно, он боялся создать впечатление, будто он рад видеть их, только потому, что это дает ему случай сыграть им что-нибудь из своих произведений. И каждый раз, когда моя мать во время визита пыталась заговорить с ним о только что убранной им тетради, он неизменно повторял, понять не могу, кто это поставил ее на рояль. Ей на нем совсем не место, и переводил разговор на другие темы именно потому, что они меньше интересовали его. Единственной его страстной привязанностью была привязанность к дочери. Но дочь эта, с наружностью мальчика, казалась в виду такой крепкой и сильной, что нельзя было удержаться от улыбки при виде заботливости, которая окружал ее отец, всегда имевший в запасе лишнюю шаль, чтобы накинуть ей на плечи. Бабушка обращала наше внимание на мягкое, нежное, почти робкое выражение, которое часто скользило по веснушчатому лицу этой грубоватой девушки.